У меня есть молодой племянник, зовут его Рашек. Он ненавидит всё, что связано с хленьем умом со всей страстью, на какую способен завистливый юнец. Но особенно ненавидит он Лендии и считает предательством, что один из наших угнетателей должен стать героем веков. Глава 53. К тому моменту, когда армия страфа преодолела последний холм, с которого открывался вид на Лютодель, Король чувствовал себя неплохо. Он тайком проверил несколько препаратов из своего сундука и был почти уверен, что знает, какой из них подсунула ему Амаранта. Чёрный фрайн. Не очень-то приятная штука. Отвыкать придётся медленно, но пока что несколько проглоченных листочков сделали страх сильнее и намного внимательнее, чем раньше. Вообще-то он чувствовал себя прекрасно и был уверен, что этого не могут сказать о себе жители Лютодели. Колоссы столпились у наружной стены, неустанно колотя по воротам на северной и восточной стороне. В самом городе поднимался дым. Наши разведчики говорят, твари прорвались сквозь четверых городских ворот, мой господин, доложил лорд Джанарль. Они сперва взяли восточные ворота и там встретили отчаянное сопротивление. Северо-восточные ворота пали следующими, потом северо-западные. Но войска и там, и там держатся. Главный прорыв случился на севере. «Там, видимо, колоссы уже громят город, сжигают и грабят всё подряд». Страв кивнул. «Северные ворота», — подумал он. «Ближайшие к крепости Венчир». «Мы атакуем, господин?» — спросил Джанарль. «Как давно пали северные ворота?» «Около часа назад, мой господин». Страв лениво покачал головой. «Тогда подождём. Твари так старались, чтобы прорваться в город». Пусть хоть немного повеселятся перед тем, как мы их перебьём. Вы уверены, господин? Страф улыбнулся. Через несколько часов у них иссякнет жажда крови, и они устанут после всех драк. Вот тогда и наступит наше время. Колоссы рассеются по всему городу и будут ослаблены. Мы с лёгкостью их перебьём. Сезет схватил колосса за горло, отталкивая его рычащее уродливое лицо. кожа твари была натянута так сильно, что лопнула прямо посередине лица, открыв кровоточащие мышцы над зубами и вокруг ноздрей. Противник дышал сипло и яростно, с каждым выдохом разбрызгивая капли слюны и крови вокруг Сэзида. Ещё силы? Тересиец зачерпнул из пьютерной метапамяти. Тело стало таким массивным, что Сэзид подумал, не лопнет ли его собственная кожа. К счастью, металлические браслеты и кольца не замыкались с одной стороны и могли сгибаться. И всё же собственные размеры страшили. Сейд бы не смог ходить и вообще передвигаться с подобным весом, но это не имело значения, потому что требовалось лишь немного усилить хватку. Колос уже прижал его к земле, придавил его руку лапой, а другая тянулась к мечу. Пальцы Сейда наконец-то обхватили толстую шею существа, которое пыталось рычать, но не могло вдохнуть и отчаянно заметалось. Сейзит заставил себя встать и отшвырнуть тварь. Тело 11 футов ростом показалось легким, оно врезалось в атакующих колоссов и отбросило их назад. Сейзит стоял, тяжело дыша. «Я слишком быстро использую силу», — подумал он, отпуская пьютерную память. Его тело уменьшилось в размере, словно винный бурдюк. «Нельзя так быстро расходовать свои резервы». Терисийцы стратил уже почти половину силы на сбор которой ушли десятилетия. Он ещё не пользовался своими кольцами, но в каждом качество было всего на несколько минут. Их стоило отложить на крайний случай. Может, это он и есть? с дрожанием подумал Сеид. Они всё ещё удерживали площадь стальных ворот. Несмотря на то, что колоссы сломали ворота, все сразу пройти через них не могли. Самые крупные перепрыгивали прямо через стену. Но маленькие отряды Цезида сдавливались со всех сторон. Тела лежали там и тут. Верующие иска оттаскивали раненых в безопасное место. Цезид слышал их стоны где-то позади. Тела колоссов тоже лежали на площади, и несмотря на царившую вокруг резню, Цезид не удержался от чувства гордости. Тварям пришлось немало заплатить за то, чтобы пройти через ворота. Взять Лютодель было нелегко, совсем нелегко. В какой-то момент даже стало казаться, что они отбили атаку колоссов. Впрочем, новая группа монстров наверняка собиралась за воротами. За воротами, подумал Сейд, глядя в ту сторону. Твари сумели открыть только правую створку. На площади лежали трупы, десятки, возможно, сотни трупов, но колоссы оттаскивали те, что закрывали проход к воротам, расчищая себе дорогу во двор. Возможно, времени на размышления не было. Вновь зачерпнув из пьютерной метапамяти столько силы, что хватило бы на пятерых, терисеец ринулся вперёд. Подобрал труп маленького колосса и швырнул в сторону ворот. Твари снаружи шарахнулись от этого снаряда и, спотыкаясь о мёртвые тела, отступили. Их там были сотни тех, что ожидали возможности войти. Поскальзываясь на мокрой от крови мостовой, Сейзец схватил второй труп и бросил в том же направлении. "Ко мне!" закричал терисеец. Надейсь, что всё ещё остались способны услышать и ответить на призыв. Отпихнув с дороги другой труп, Сезет привалился к открытой створке, почерпнул из железной метапамяти вес, который там хранился, и всей этой тяжестью надавил на ворота. Колоссы напирали с другой стороны, прижимая массивную створку и пытаясь её закрыть, Сезет зачерпнул ещё, собственный вес тянул к земле, и только увеличившаяся сила помогала удерживать себя на ногах. Разозлённые колоссы колотили в ворота, но Тересийц не сдавался. Латунная метапамять позволяла не чувствовать холода, хотя пепел, снег и кровь смешались у его ног. Люди кричали, умирали. Кто-то привалился к воротам рядом и Сейзид позволил себе обернуться. Оставшиеся солдаты окружили ворота и сражались, защищая их от колоссов, прорвавшихся в город. Они бились храбро спиной к воротам, которые удерживала только сила Сейзида. Как же они сражались! Тересиец яростно кричал, ноги скользили, но он держал ворота, в то время как его солдаты убивали оставшихся во дворе колоссов. Потом несколько человек подбежали откуда-то сбоку, волоча длинный деревянный брус. Сейзит понятия не имел, откуда они его взяли. Главное, что успели положить на место засова запирающего ворота. Железная мета-память опустела. «Я должен был чаще сохранять ее все эти годы», Подомон Сезид, вздохнув вознеможением, опускаясь на землю перед закрытыми воротами. Казалось, что он скопил достаточно, пока не пришло время использовать запас для швыряния колоссов и всего прочего. Я всегда откладывал вес, когда нужно было сделать себя легче. Это казалось самым разумным способом использования железа. Он отпустил пьютер и почувствовал, как тело уменьшается в размерах. К счастью, подобные перемены не растягивали кожу. Сезид стал таким, как всегда. И почувствовал ужасающую усталость и лёгкое недомогание. Колоссы продолжали колотить в ворота. Тересиус открыл усталые глаза. Он лежал полуобнажённый посреди снега и пепла. Солдаты почтительно стояли вокруг. Так мало. От четырёх сотен осталось едва ли 5 десятков. Площадь была красной, как если бы её покрасили от яркой крови колоссов, которая смешалась с тёмной кровью людей. Тёмно-синие трупы, целые и разрубленные на части, лежали вперемешку с теми бесформенными кусками, что оставались от людей после ударов чудовищных мечей колоссов. По другую сторону ворот словно барабанный бой раздавался удар за ударом. Разозлённые твари колотили в сотрясавшиеся ворота в диком темпе. Они чувствовали запах крови, рвались заполучить такую близкую плоть. Эта доска долго не выдержит, тихо заметил один из воинов. Вокруг снега кружились перед его лицом. И трещины расширяются. Они опять прорвутся. Сейед с трудом поднялся. И мы опять будем сражаться. "О, господин!" раздался чей-то голос. Сейед повернулся и увидел одного из посланцев Доксона, который объезжал кучу трупов. "Лорд Доксон говорит," он замолчал, впервые заметив, что ворота Сейеда закрыты. "Как же вы?" Передай своё послание, юноша, устало сказал Сейзит. Лорд Доксон говорит, что вы не получите подкреплений, ответил гонец, придерживая лошадь. Алавянные ворота пали и Алавянные? переспросил Сейзит Синдвил. Когда? Больше часа назад, мой господин. Час. Как же долго мы сражаемся? Вам нужно выстоять, мой господин, молодой гонец повернул лошадь И галопом ускакал в том же направлении, откуда появился. Сейзит посмотрел на восток. Тиндвил. Удары по воротам стали громче, и дерево начало покрываться трещинами. Люди побежали за чем-то ещё, чтобы закрепить створки, но Сейзит видел, что уже начали ломаться крепления, удерживавшие деревянные брусья. Когда они вылетят, ворота невозможно будет закрыть. Сейзит допустил в веки, прикоснулся к пьютерной метапамяти. Она была почти пуста. Когда запас кончится, у него останется только немного силы в одном из колец. Но что еще оставалось делать? Он услышал, как с треском сломался засов, и закричали люди. «Назад!» — заорал Колченок. «Уходите в город!» Остатки их армии разделились, отступая от цинковых ворот. Брис в ужасе смотрел, как все больше и больше колоссов проникают на площадь, догоняя тех... то оказался слишком слаб или ранен, чтобы бежать. Твари неслись как мощный синий прилив, у которого были стальные мечи и красные глаза. Солнце, полускрытое снежными тучами, походило на кровавую рану, и оно ползло к горизонту. "Бриз!" рявкнул Колчинок и потянул госильщика назад. "Пора уходить". Их лошади уже давно убежали. Спотыкаясь, Прис двинулся следом за генералом, пытаясь не замечать рычание позади. Отступайте на оборонительные позиции, крикнул Колчинок тем, кто мог его слышать. Первый отряд, укройтесь в крепости Ликаль. Лорд Хеммонд уже должен быть там, он готовит оборону. Второй отряд, со мной в крепость Гастинг. Бриз шёл вперёд. Его разум словно онемел, как и ноги. Для битвы он бесполезен. Пытался убрать страх солдат, но все усилия оказались бесплодны. Он словно заслонялся от солнечного света листком бумаги. Колчанок поднял руку, и отряд из 200 человек остановился. Бриз огляделся по сторонам. Тихий переулок в падающем пепле и снеге. Небо было пасмурным, и черты города словно смягчились, смазались под этим снежно-пепельным одеялом. После ужасного ало-синего поле боя это казалось невероятным. Проклятье! Колчанок толкнул Бриза куда-то в сторону. Группа разорённых колоссов вылетела из примыкавшей улицы. Солдаты выстроились в линию, на другая группа колоссов из тех, что только прорвались через ворота, выскочила позади. Брис споткнулся, упал в снег. Эти другие, они пришли с севера. Твари уже проникли так далеко в город? Колченок! позвал Брис, оборачиваясь. Мы! Он повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как огромный меч колосса отсекает руку генерала. ван зайца ему в рёбра. Колчено кохнул, отброшенный в сторону силой удара, больная нога подвернулась, а потом колос ещё раз взмахнул мечом, держа его обеими руками. Грязный снег окрасился алым. Брис о топела глядел на труп своего друга. Колос повернулся к нему рыча. Предчувствие ещё одного смертельного удара отрезвило, вернее, холодного снега. Брис пополз, скользя по снегу. Инстинктивно попытался смягчить монстра. Конечно, ничего не получилось. Госильчик попробовал встать и колос вместе с несколькими своими соратниками устремились к нему. Однако в этот момент из-за угла выбежал отряд солдат, отступавших от ворот, и отвлёк внимание чудовищ. Ибрис сделал то, что в этой обстановке было естественным. Заполз в какую-то нору и затаился. "Это всё Кельсер виноват", пробормотал Доксон. нанося ещё одну пометку на карте. По словам Гонцов, Хэм добрался до крепости Лекаль. Долго ему не продержаться. В большом зале крепости венчер царил хаос. Песцы в панике бегали туда-сюда. До них наконец-то дошло, что колоссы не делают различий между скау, учёными, аристократами и торговцами, а просто убивают всех подряд. Он должен был всё это предвидеть, продолжал Доксон. Он оставил нам всё это безобразие и просто предположил, что мы сами разберёмся. Что ж, я не могу спрятать город от врагов, это вам не шайка. Если мы отличные воры, с чего он взял, что мы годимся для управления королевством? Никто его не слушал. Гонцы сбежали, стражники сражались у входа. У каждой крепости имелись собственные защитные сооружения, но Колчанок справедливо решил использовать их только в крайнем случае. Они не были рассчитаны на отражение настоящей атаки и находились слишком далеко друг от друга. Закрывшись в них, армия людей оказалась бы раздробленной и изолированной. Наша истинная проблема в том, что мы ничего не доводим до конца. И Доксен сделал последнюю отметку у оловянных ворот. Точно не веря, он снова посмотрел на карту. Трудно было предположить, что ворота Сэзида продержатся дольше всех. Не доводим до конца, повторил Доксон. Мы решили, что можем справиться лучше аристократов, но, получив власть, опять поставили их командовать собой. Если бы мы всех перебили, возможно, получилось бы начать заново. Конечно, для этого пришлось бы захватить остальные доминьоны, то есть послать Вин разобраться с самыми важными, самыми опасными аристократами. Была бы бойня, какой ещё не видела последняя империя. И если бы мы это сделали, он замолчал, глядя как лопается одно из величественных витражных окон. Остальные тоже будто взорвались, пали под ударами брошенных снаружи камней. Несколько крупных колоссов запрыгнули внутрь, приземлившись на усеянный битым стеклом мраморный пол. Даже разбитые окна были красивы, разноцветные осколки сверкали в вечернем свете солнца. Если бы мы это сделали, тихо договорил Доксон. то стали бы чудовищами. Песцы с криками разбежались, когда колоссы начали резню. Доксон стоял неподвижно, слушая раздававшиеся позади него звуки, ворчание, жесткое дыхание, свидетельствовавшие о приближении колоссов через задние коридоры. Он потянулся к мечу на столе и зажмурился. «Знаешь, Келл, я уже почти начал верить, что они правы, и ты за нами наблюдаешь». что ты вроде как бог. Доксон открыл глаза и повернулся, вытаскивая меч из ножен. Потом застыл, разглядывая приближавшегося к нему массивного монстра. Такой огромный. Мысленно отправив последнее проклятие в адрес Кельсера, Доксон стиснул зубы и бросился в атаку, размахивая мечом. Тварь с лёгкостью поймала его оружие, проигнорировав нанесённую им рану, и взмахнула собственным. Стало темно. Мой господин, город пал, сообщил Джанарль. Смотрите, он горит. Колоссы прорвались через все ворота, кроме одних, из тех четырёх, что атаковали, и теперь свирепствуют внутри. Они не грабят, просто убивают. Там бойня. Осталось слишком мало солдат, чтобы противостоять им. Страф сидел неподвижно, наблюдая, как горит Лютодель. Он видел перед собой символ, символ справедливости. Он однажды бежал из этого города, поражённого заразой СКА, и когда он вернулся, чтобы потребовать его назад, люди воспротивились. Они бросили ему вызов. Они это заслужили. "Мой господин", снова заговорил Джанарыль. "Войска колоссов уже достаточно ослаблено. Их число трудно подсчитать, но судя по количеству трупов, оно уменьшилось по крайней мере на треть. Мы можем пойти в атаку". "Нет. Ещё нет. Мой господин. Пусть проклятый город достанется колоссом. Пусть они там всё расчистят и сожгут. Огонь не повредит нашему атиуму. На самом деле, он даже упростит нам поиск. Я, потрясённый, Джанарель смолк. Взгляд его был взглядом мятежника. Придётся позаботиться о нём позже, подумал Страф. Он восстанет против меня, как только узнает, что Зейна больше нет. В данный момент это не имело значения. Город Тверк его страфа, и поэтому должен умереть. Он построит лучший на этом месте. И это будет город страфа, а не вседержителя. Отец? тоном нетерпелищим возражений заговорила Аларианна. Сэт покачал головой. Их с дочерью лошади стояли на холме к западу от Лютодели. Он видел армию страфа, собравшуюся на севере и наблюдающую, как и он сам, за гибелью обречённого города. Мы должны помочь, настаивала Альрианна. Нет, спокойно возразил Сет, стряхивая её разжигание. Он давно привык к попыткам манипуляции с её стороны. Наша помощь теперь ничего не изменит. Мы должны что-то сделать! Альрианна потянула его за руку. Нет, твёрдо повторил Сет. Но ты вернулся? Зачем же мы вернулись, если не ради помощи? Мы поможем. Мы поможем Страфу занять город, когда ему захочется. Потом сдадимся ему и будем надеяться, что он нас не убьёт. Адрианна побледнела. "Вот как?" прошептала она. "Так мы вернулись, чтобы ты отдал королевство этому чудовищу?" "А чего ты ещё ждала?" жёстко спросил Сэт. "Ты знаешь меня, Адрианна." «Знаешь, что я не могу поступить иначе». «Я думала, что знаю тебя», — огрызнулась она. «Я думала, что в глубине души ты хороший». Сет покачал головой. «Хорошие люди все мертвы, Альрианна. Они умерли в этом городе». Не имея ни острого чутья, ни подготовки, Сейзит продолжал сражаться. По всем расчетам выходило, что он должен был умереть уже много часов назад. но почему-то все еще оставался в живых. Возможно, причина заключалась в том, что колоссы и сами дрались неумело. Грубые, как и гигантские кленообразные мечи, они просто кидались на противника, не заботясь о тактике. И Тересиец держался. И рядом с ним держалось еще несколько человек. На стороне колоссов была ярость, но люди видели, что на краю площади стояли старики. И это не позволяло сдаться, даже когда колоссы начали окружать, пробираясь по краям площади. Сейзед надеялся, что Страф решит взять город, как предполагал Колчинок. Но теперь стало ясно, что никто их не спасёт. Было уже слишком поздно, приближалась ночь, и солнце зависло над самым горизонтом. Вот и конец, подумал Тересиец, когда рядом с ним упал человек. Сейзед поскользнулся, и это уберегло его от удара, нацеленного в голову. Возможно, Тиндвелл спаслась. Ещё он надеялся, что Элленд доставит по назначению их исследование. «Это важно», — думал Сейзит, хотя и не знал, почему. Размахивая мечом, который отобрал у колосса, Тересиит сбросился в атаку. Зачерпнул последние резервы силы как раз в тот момент, когда оружие коснулось тела врага. Сопротивление, влажный звук удара, отдача — всё это теперь было так знакомо. Яркая кровь колосса брызнула во все стороны, и влажный звук удара, И еще одно чудовище упало. А сила Сейзида закончилась. Он опустошил Пьютер, и теперь меч колосса показался слишком тяжелым. Тересиец попытался замахнуться на очередного врага, но оружие выскользнуло из ослабевших, анимевших, уставших пальцев. Этот колосс был огромным, почти 12 футов ростом, самым громадным чудищем из всех, кого Сейзиду доводилось видеть. Он попытался отступить, но споткнулся о тело только что убитого солдата. Упал, и ряды людей наконец-то дрогнули. Последние десяток защитников разбежался. Они хорошо сражались, слишком хорошо. Может, если бы он позволил им отступить? Нет, подумал Сейд, глядя на свою смерть. Кажется, я всё сделал правильно. Лучше, чем мог бы сделать учёный, он подумал о кольцах на своих пальцах. Наверное, они бы дали ему небольшое преимущество, позволили избежать, спастись. Но он не видел смысла. Зачем сопротивляться? Зачем он вообще сопротивлялся? Знал же, что они обречены. Ты ошибалась во мне, Тиндвил. Я иногда сдаюсь. Я сдал этот город уже давно. Колосс, возвышавшийся над распростёртым в кровавой луже Сейзидом, поднял меч. За плечом твари Сейзид видел красное солнце. зависшее прямо над стеной. Тересиус сосредоточился на нём, а не на опускавшемся мече. Лучи солнечного света падали на осколки стекла в небе. Свет переливался, блестел, будто само солнце спускалось, чтобы принять его душу. И теперь я умру. Блестящая капля мелькнула, ударив колосса прямо в затылок. Существо охнуло, застыло, выронило меч. Тяжело рухнула на бок, а Сейзит на миг замер, точно громом поражённый. Потом посмотрел на стену. Там стояла маленькая фигура, подсвеченная солнцем. Плащ, колыхавшийся на её плечах, в красном свете казался чёрным. Сейзит моргнул. Значит, капля света, которую он увидел, была монетой. Он перевёл взгляд на мёртвого колосса. Вин вернулась. Она прыгнула, взмыв над площадью с грацией Аламанта. приземлилась точно посреди толпы колоссов и завертелась. Монеты летели, как злобные насекомые, пробивая синюю плоть. Для тварей эти раны не были такими серьезными, как для людей, но атака все же привлекла их внимание. Колоссы отвернулись от убегающих солдат и беззащитных горожан. И тут запели скаа, по-прежнему находившиеся в дальней части площади. Эти звуки показались невероятными на поле боя. Сейзит сел, позабыв про боли и усталость. Вин снова прыгнула. Городские ворота вдруг дёрнулись, петли заскрипели. Колоссы с таким усердием колотили в них. Массивные деревянные створки оторвались от стены, повинуясь притяжению Вин. "Что за сила?" прозялся Сезит. "Она должна тянуть что-то позади себя. Значит, бедняжка зависла между двумя предметами тяжелёнными, как и эти ворота". И всё же Вин это делала, поднимала ворота плашмя и тянула к себе. Огромная створка из твёрдого дерева обрушилась на ряды колоссов. Вин мастерски крутанулась в воздухе, потянув себя в сторону, и ворота вильнули в том же направлении, словно были привязаны к ней цепью. Колоссов раскидало в стороны точно щепки. Одним движением Вина чистила весь двор. Ворота упали. Рождённая туманом приземлилась посреди груды мёртвых тел, молча подбросив чей-то боевой посох и поймав его одной рукой. Оставшиеся за воротами колоссы приостановились только на секунду, потом ринулись в атаку. Вин начала бить быстро и точно, черепа трещали, колоссы падали мёртвыми, пытаясь лишь подобраться к ней. Вот она завертелась, повалив нескольких на землю, забрызгав их кровью тех, кто бежал позади. Я, я должен что-то сделать, стряхивая оцепенение, подумал Сейд. Он всё ещё был полуобнажён. и не чувствовал холода из-за латунной мета-памяти, которая почти опустела. Вин продолжал драться. Колоссы падали один за другим. Даже ее силы не хватит на всех. Она не спасет город в одиночку. Заставил себя встать и двинулся к краю площади. Схватил за плечи старика в первых рядах Скаа, заставив его прекратить песнопение. «Вы были правы», — сказал Сейзит. «Она вернулась». «Да, святой первый свидетель». Думаю, она выиграет нам немного времени, продолжал Сеид. Колоссы прорвались в город. Нам надо собрать тех, кто ещё жив, и бежать. Старик помедлил, и на миг Сеиду показалось, что он будет возражать, заявит, что вин должна спасти их, сразив целую армию врагов. Но старик к счастью кивнул. Мы побежим к северным воротам. Быстро, пока он не передумал, сказал Сеид. Там колоссы прорвались в самом начале, и наверняка уже покинули те кварталы. Я надеюсь на это, подумал Сейд, торопливо передавая предупреждение. Отступившие должны были прятаться в замках знати. Может быть, там ещё не всех убили. Вот так, думал Бриз. Я всё-таки оказался трусом. Это стало не таким уж удивительным открытием. Он всегда знал, что для мужчины важно понимать себя и всегда был осведомлён насчёт собственного эгоизма. Поэтому вовсе не ужаснулся, когда скорчился осыпающаяся кирпичная стена старого дома с КА, и прижал ладони к ушам, чтобы не слышать криков снаружи. Куда подевался гордец, внимательный дипломат, гасильщик в безукоризненных костюмах? Он исчез. Осталось лишь дрожащее, беспомощное тело. Брис несколько раз пытался зажечь латунь, погасить сражавшихся снаружи людей, но оказался не способен даже на такое простейшее действие. Он не мог даже двигаться, если не считать за действие дрожь. Очаровательно, подумал Бриз, словно глядя на себя со стороны. На жалкое существо в разорванной, окровавленной одежде. Так вот, что случается со мной, когда я как следует испуган. Какая ирония судьбы. Я всю жизнь контролировал эмоции других людей, а теперь я ничего не могу сделать. Настолько силён мой страх. Сражение снаружи продолжалось, Оно длилось немыслимо долго. Разве солдаты не должны были уже умереть? Бриз. Он не смог пошевелиться. Голос Хэма. Смешно. Он же наверняка мёртв, как и все. Вседержитель, воскликнул Хэм, показывая с перед Бризем. Одна его рука висела на окровавленной перизе. Грамилла поспешно опустился рядом. Ты меня слышишь, Бриз? Мы видели, как он спрятался здесь. Послышался ещё голос. Солдат? Он укрылся во время сражения, но мы чувствовали, как он госил нас, поддерживал в нас боевой дух. Когда лорд Кладинт умер, я отруз. Кто-то ещё появился рядом. Сэзид, очень обеспокоенный, Бриз кэм склонился к нему. Моя крепость пала, ворота Сэзида тоже. Мы больше часа ничего не слышали от Доксна, и мы нашли тело Колчинога. Пожалуйста, «Колоссы уничтожают город, нам надо знать, что делать!» «Не спрашивай меня», — сказал Брис, или попытался сказать. Он мог лишь бормотать. «Я не могу тебя нести», — продолжал Хэм. «Рука почти бесполезна!» «Вот и хорошо», — подумал Брис. «Видишь ли, дружище, я больше ни на что не гожусь. Вы идите, просто оставьте меня тут». Хэм беспомощно посмотрел на Сейзеда. Поторопитесь, лорд Хемминд, подал голос Тересиц. Солдаты понесут раненых. Мы пробьёмся к Гастингу, может, сумеем там укрыться. Или колоссы будут слишком заняты, чтобы помешать нам сбежать из города? Заняты? подумал Брис. Заняты убийствами ты хотел сказать. Что ж, немного утешительно осознавать, что все мы трусы. А если я ещё немного тут полежу, то смогу уснуть. и всё забуду